Глава 4. Пятница, 20 мая. 9 часов 25 минут. Рука лёгкая, прикосновение нежное, пальцы мягко скользят по волосам, касаются щеки. Рука у Марины красивая, пальцы длинные. Ей всего 28, она ещё такая молодая, а Родион уже в годах, и никак нельзя показывать разницу в возрасте. «Если Марина просит, он должен забыть обо всём, об усталости, о дефиците времени и ответить ей взаимностью, тем более что заводится он быстро. Уже завёлся». Он лежал, не открывая глаз, но видел Марину. В прозрачном пеньюаре она сидела на кровати, облокотясь на подушку, спиной к окну, в ореолю утреннего света и с улыбкой нимфы гладила его по волосам. Он улыбнулся ей в ответ, ладонью накрыл её руку — и нахмурил брови. Рука почему-то волосатая, а прикосновения влажные. Кауров открыл глаза и увидел чёрную с белыми усами морду Котофеи, которая тёрлась, а волосы лизнула щеку мурлыкнула на ухо. Кауров глянул на часы. 20 минут восьмого», а он обычно просыпался в семь. «Или будильник не сработал, или он очень крепко спал». Котофея вместо будильника жрать хочет, а хозяин бессовестно спит. Встаю, Кауров улыбнулся, глядя на кошку. И разбудила его, не дала проспать утро, и на красивый сон сподобила. Впрочем, Марина снилась чуть ли не каждую ночь. Любил Родион ее, но вернуть не мог. Может, потому что особо и не пытался? Она ведь за молодого человека замуж вышла, за своего ровесника. Справедливость, можно сказать, восторжествовала, а Родион всегда за справедливость. Зазвонил телефон, он зевнул, потянулся, только затем смахнул мобильник с тумбочки. «Кауров, ты где?» — голос Евграфова звучал тревожно и истошно «Дома?» «Через десять минут быть на матроса Железняка-49. Спицына с аппендицитом увезли, ты за него!» На этом разговор и закончился. Впрочем, Родион понял, о чем речь. Спицын заступил вчера на дежурство, выбыл. Вместо него возглавить следственно-оперативную группу должен майор Кауров. Евграфов не сказал, что произошло на улице матроса Железняка, но догадаться несложно. Кража, ограбление, подследственность органов МВД. Следственный комитет — это убийство, тяжкий вред здоровью, похищение людей, незаконное лишение свободы, рабство, принудительное изъятие органов — В общем, случилось что-то серьёзное, скорее всего, убийство. Улица матроса железняка находилась неподалёку, но всё же Евграфов явно погорячился. В 10 минут Кауров никак не укладывался, хотя и старался. Торопливо накормил кошку, наспех побрился, зубы чистить не стал, просто прополоскал рот освежающим колгитом. В гараж за машиной не пошёл, далеко. Со всех ног рванул напрямки через дворы многоквартирных домов. От улицы матроса-железняка начинался частный сектор. У ворот 49-го дома стоял уазик патрульно-постовой службы, возле машины переминался с ноги на ногу полноватый круглолицый водитель с дубинкой и пистолетом в кобуре на поясе. Кауров подходил к дому широким шагом, причесаться он не успел, волосы всклокочены, ветровка после стирки не глажена, мятая, туфли он с вечера не почистил, отложил на утро, но внезапный звонок смешал планы. В общем, вид неприглядный, да и в глазах нездоровый блеск. А еще Родион агрессивно махал своей папкой, движением рук поддерживая набранный темп. Все это встревожило сержанта, мысли заметались в голове, то за дубинку возьмется, то к пистолету потянется. «Майор юстиции Кауров», — на ходу вынимая удостоверение, представился Родион. «Следственный комитет, что здесь у вас?» «Да убийство». «Где следственная оперативная группа?» Открывая калитку, спросил Кауров. «Так подъехать должна». Дом небольшой, полутораэтажный, но выглядел небедно Дорогой кирпич цвета слоновой кости, крыша из керамической черепицы, гаражная пристройка, двор ухоженный, клумбы, английский газон, площадка перед домом вымощена гранитной плиткой. Перед гаражом стоял кроссовер «Мазда» цвета топленого молока. Где-то за домом скулила собака. Из дома навстречу каурова вышла стройная, приятная внешности женщина, немногим за тридцать. Светло-русые волосы уложены наспех, неуловимый налет пыли на них, возможно, дорожный. И макияж на скорую руку, причем глаза накрашены неровно, как будто кисточка с тушью соскользнула, чиркнув по нижнему веку. Сама она эту помарку не заметила, а никто не подсказал. Никого рядом не оказалось. Брючный костюм немного помят. Лицо бледное, взгляд застывший, в руке, зажатый в кулак, нервно дрожала электронная сигарета. Шок не прошел, слезы на глазах еще не выступили. Женщина остановилась, собираясь закурить. Кауров шел на неё, но она его как будто не замечала. Перед глазами, пугая ее, стояло что-то страшное, кровавое. Кауров собрался было представиться, но тут зазвонил телефон. «Майор, ну где ты ходишь?» Грубо спросил Евграфов. «Сколько тебя ждать?» Обычно следственная оперативная группа из районного отдела полиции выдвигалась на убийство сразу, а потом уже появлялись представители следственного комитета. Полицейский следователь приступал к осмотру места происшествия, потом его сменял следователь следственного комитета. Но, видимо, сегодня дежурную группу что-то задерживало. Вовремя к месту выехать не получалось. Задержку решили объяснить медлительностью следственного комитета, позвонили Евграфову, тот, не разобравшись, в чем дело, набросился на подчиненного. «Как это где? На матроса железняка, вы же сказали сразу туда!» «Ну хорошо!» Гудки в трубке звучали, как многоточие перед очередным действием. И женщина смотрела на Родиона так, как будто он собирался вонзить ей нож в сердце. Майор юстиции, следователь Кауров. Ему не пришлось вынимать удостоверение, он держал его в руке. Осталось только раскрыть корочки. Дверь открылась, показался сотрудник полиции в полевой форме, на плечах погона старшего лейтенанта. И этот бледный, как покойник, лицо вытянуто, челюсть опущена, глаза большие, движения торопливые. Похоже, старший наряд рвался за порог, чтобы вывернуть на газон содержимое желудка, но, глянув на женщину, смог собраться и сдержать свой порыв. Кауров поморщился, глядя на офицера. Не приветствовал он эту практику, когда на место преступления сначала прибывает патрульно-постовая служба или даже оперуполномоченные уголовного розыска. Они-то установят, что убийство не вымышленное, а вполне реальное, но на месте преступления натопчут. В эпоху молекулярно-генетической экспертизы нужно действовать тонко, так, чтобы не привнести постороннюю ДНК на место преступления. Хорошо бы работать в специальной одежде, в масках, шапочках, бахилах и резиновых перчатках. А патрульно-постовая служба — слон в посудной лавке. Особенно, если кого-то вырвет на ковер. Спрашивать Кауров ничего не стал, попросил только не заходить в дом и смело переступил порог. Спецкостюмом он, конечно же, не располагал, шапочкой и маской тоже, а бахилы надел и резиновые перчатки приготовил. Тамбур, холл, налево спальня, направо санузел, прямо каминный зал с лестницей на второй этаж и выходом на кухню. В тамбуре сдвинут коврик, на полу валяется куртка с оторванной петелькой, ковбойская шляпа, смятая ногой. В холле перевернутая ваза с пластиковым камышом, Разбитый плафон электрического светильника над комодом. На полу кровь. И в ванной на раковине засохшие бурые пятна. Там же на полу след босой ноги со следами крови. Те же следы и на плиточном полу в холле. Один отпечаток у входа в ванную довольно чёткий, второй различался едва-едва, а третий всего лишь угадывался. В большей степени за счёт воображения. Дверь в спальню открыта, кровать расстелена. На полу под ней виднеется бюстгальтер. Ковер смят, пуфик перевернут. На трюмо, среди прочего, два пустых бокала, распечатанная бутылка шампанского. Но следов крови не видно ни на белье, ни на стенах, ни на стекле. В каминном зале настоящий погром, массивный, на толстых пухлых ножках стол сдвинут. Одно кресло перевернуто. Занавеска наполовину сдёрнута, на боковом срезе она помята, как будто за штору с силой хватались рукой. Из ниши в шкафу вывалилась и упала на пол статуэтка полуголой женщины с арфой. Голова от удара отлетела в сторону. Также на полу валяется подсвечник, пара книг. Между креслами стоит небольшой круглый стол на одной ножке с шахматной доской на нём. Сам столик всего лишь сдвинут, но почти все фигурки на полу. На каминной полке канделябр. Одна свеча лежит, три остальные стоят. Каминная кочерга, совок, щипцы на месте, подставка под них даже не сдвинута. Следы окровавленных пальцев на каминной полке, на лежащей тарелке, на стене у арочного проема в холл. И на светлом ковре множество капель, но ярко выраженного пятна, скопления крови, Кауров не заметил. Труп крупного, довольно молодого на вид мужчины он обнаружил на кухне проходе между мебельной стенкой и высоким столом с мойкой в нем и барными стульями вокруг. Со стороны трупа перевернуты два из трех стульев. Видно, покойник падая, хватался за них. Рядом с ним валяется распечатанная бутылка пива. Часть напитка пролилась на кафельный пол, но лужа уже успела высохнуть. Стол чистый, в мойке тарелка, вилка, кружка, чайная ложка и пробка от пивной бутылки. Потерпевшему досталось крепко. Били его жестоко. Переносица распухла после удара, от правого глаза осталась только узкая щелочка. Настолько сильно вздулась гематома. Синяк под левым глазом значительно меньше, но все-таки это последствия сильного удара, причем последствия прижизненные. А в районе КДК синяк напоминал трупное пятно. Видно, смерть после удара наступила очень быстро. Кровь остановилась во всем теле, синяк просто не успел образоваться. Удар в щитовидный хрящ мог привести к перелому дыхательной трубки и рефлекторному отеку гортани, а это быстрая и верная смерть. Скорее всего, так и случилось, но, судя по выражению лица, мужчина не страдал от нехватки воздуха. Возможно, он сначала потерял сознание от острого болевого шока, а затем уже умер от кислородного голодания. Кауров надел резиновые перчатки, но над трупом склоняться не стал и, осторожно ступая, вернулся в спальню. Его интересовали бокалы на трюмо. На одном из них он обнаружил едва заметные следы женской помады. И бутылку он осмотрел, встряхнул её, а затем приложил ухо к открытому горлышку. Игристое вино испускало пузырьки едва слышно, но, тем не менее, в нём что-то происходило. Значит, бутылку откупорили относительно недавно. Не позже, чем этой ночью. Возвращаться к трупу Родион не стал. Вышел из дома за глотком свежего воздуха, который мог заменить ему сигаретную затяжку. Картина убийства смутила его не сильно. Тошнотворный ком к горлу не подступал, но хотелось курить, и даже к рюмке потянуло. Женщина нервно курила, из ее глаз катились слезы. Старший лейтенант что-то у нее спрашивал, но она не реагировала на него но оживилась, заметив Каурова, и даже опустила руку с электронной в ней сигаретой, когда он подошел. «Я так понимаю, вы хозяйка дома?» — спросил он. «Да, это наш дом», — вздохнула она. «Потерпевший ваш муж?» «Муж!» — слезы из глаз хлынули ручьями. Кауров мог бы подождать, когда женщина успокоится, но к дому подъехал автомобиль. Забор и ворота высокие — «Непроницаемые для взгляда. Что там на улице, не видно, но, скорее всего, это микроавтобус привез в следственно-оперативную группу, которую придется возглавить. Не скоро появится время, чтобы возобновить начатый разговор». «Вы откуда-то приехали?» — торопливо спросил Кауров. «Гостила у мамы. Приехала, а тут такое...» Кауров тронул себя за подбородок. Предположительно, женщина обнаружила труп в начале седьмого утра. Спрашивается, почему она так рано вернулась домой. От мамы чуть свет уезжают, если дорога дальняя, долгая. Возможно, женщина что-то чувствовала, поэтому сорвалась и приехала. Но спрашивать Родион ничего не стал. Группа уже выгружалась, громко загавкала розыскная собака, реагируя на страдания запертого в вольере сторожевого пса, вопрос о котором еще только предстояло поднять. Кауров торопился. Он даже не стал выяснять фамилию, имя и отчество потерпевшего и его супруги. Женщина звонила в полицию, называла свое и имя погибшего, но до Каурова информацию не довели. «В спальне на трюмо стоит бутылка и два бокала. выпили шампанское?» «В спальне?» «На первом этаже». «Это гостевая спальня». «И там, я так понимаю, сегодня ночью была гостья». «Не знаю». Женщина возмущенно смотрела на Каурова. «Вы кого-нибудь видели, когда приехали?» «Нет». Калитка открылась. Сначала появился представитель уголовного розыска, держа в руке вещевую сумку. За ним эксперт. Он нес криминалистический чемоданчик. И оперативник мужчина в годах, и эксперт Каурову были знакомы. Приходилось работать и с тем, и с другим. «Товарищ майор!» Оперуполномоченный с игривой линцой приложил пальцы к козырьку бейсболки. Игорь Михайловича Кауров знал старшим лейтенантом. Сейчас он капитан, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска. Курчавые волосы, тяжелая массивная голова, крепкая шея, широкие плечи. На таком буйволе пахать и пахать. Олег Тарасов казался его полной противоположностью. Лицо узкое, шея тонкое, худощавый, но внушительного вида чемодан он нес с легкостью, тогда как Михайлов изнывал, казалось, под тяжестью своей ноши. «Нам сказали, что ты в отдел подъедешь?» «Будто оправдываясь», — сказал Тарасов. «Мне так ближе». судмет где?» «Да уже в пути». Кауров вопросительно глянул на хозяйку дома, но ничего не сказал. «Не решился спросить о возможной любовнице мужа». Для женщины это вопрос интимный, тем более для убитой горем вдовы. Но любовница существовала. Возможно, оставшийся без присмотра муж пригласил в гости свою соседку. В таком случае собака не просто возьмет след, но и приведет к ней. Или даже к ее ревнивому мужу. А может, собачий нос укажет на жену покойного. Собака смогла взять след женщины по брошенному бюстгальтеру под кроватью в гостевой спальне, и повела кинолога на улицу, мимо ближайшего соседнего дома. Кауров успел выяснить паспортные данные хозяев дома. Муж — Барков Валентин Васильевич, жена — Елена Евгеньевна. Тарасов знал свое дело, но Кауров все-таки изложил перед ним свою версию событий. Барков привел в дом женщину, выпил с ней по бокалу шампанского, раздел, уложил в постель. Но кто-то нарушил их идиллию, совратителя и сбил, а изменницу забрал с собой. Избил человека и ушел, оставив его умирать. Похоже на то, кивнул, соглашаясь с его видением дела, Олег. А Кауров с собой соглашаться не спешил. «Это упрощенная версия», — сказал он. «Есть более расширенная». Баркова толкнули в кресло. Падая, он схватился за занавеску. Крови на руках еще не было, занавеска чистая. Кровь хлынула уже потом из разбитого носа. Но Баркова уже больше не били. Он поднялся, прошел в ванную, умылся, вернулся в зал, прошел на кухню. Ситуация успокоилась, появилась возможность выпить пиво. Барков откупорил бутылку, и в этот момент появился убийца. Один профессиональный удар в горло, и Барков мертв. «А ревнивец не мог вернуться?» — спросил Тарасов. «Мог. Очень даже мог. И ты можешь обнаружить его следы». Барков намочил пол в прихожей, в зале, возможно, на кухне. Преступник мог наступить в лужу ногой. Вода высохла, но след остался. Пылевой след мог остаться невидимым, но в распоряжении Тарасова имелась нужная аппаратура. Следокоп, статик, может, еще что-то. И места он определит, где преступник мог оставить следы рук. И потожировые выделения с трупа снимет. Возможно, даже сможет выделить следы посторонней крови. Может, преступник сбил руки до крови, наказывая жертву. Трупом занялся подоспевший судмедэксперт. Оперативник Акауров нацелил на опрос соседей потерпевшего. И снова вернулся к Елене Барковой, которая сидела в мазе и потягивала коньячок из маленькой бутылки. «Знаю, что помешаю. Заранее прошу прощения». Подсаживаясь к ней, начал Кауров. «Это Дашка. Из-за нее все». «Кто такая Дашка?» — спросил он, с невольной завистью глянув на бутылочку. «С Валентином работает. Сначала за отцом его бегала, потом на него переключилась». «За его отцом?» «У отца риэлторская фирма. Твой дом называется. Может, слышали?» «И Валентин там работает». работал И Дашка. Вчера у них день рождения фирмы был 15 лет. Зал в ресторане заказали. А вы были у мамы. А я как чувствовала, — всплеснула руками Баркова. А у мамы что делали? Где мама живет? В Тамбове. Всю ночь ехала. А что я там делала? Поссорились мы с Валентином. Он у меня с характером. И я такая же. Значит, Даша... «Отца в могилу свела, за сына взялась!» «Отца свела в могилу!» «Василий Михайлович в прошлом году умер, инфаркт, 68 лет, возраст!» «А Валентину сколько?» «28!» «Василию Михайловичу 40 уже было, когда он родился, и Ольге Дмитриевне было не меньше!» «Василий Михайлович как-то проговорился?» Баркова тихонько щелкнула пальцем по горлу и приложилась к бутылке, сделав глоток, продолжила про искусственное оплодотворение говорил. Потом просил, чтобы я Валентину не говорила. Ну, я-то, конечно, молчала. У Даши был роман с Василием Михайловичем. Да как роман? Ольга Дмитриевна года три как умерла. Горевал он очень. Но Дашка настырная. Точно не скажу, но что-то у них было. И с Валентином было. Баба она красивая. Муж знает, что гулящая, а разводиться не хочет. Да и зачем ему? Он же дальнобой. Одна семья здесь, а другая там. Муж ее сейчас где? Я откуда знаю? Я что, бегаю за ним? Кауров и сам бы мог заняться подозрительной Дашей и ее мужем, но ему нужно описывать место происшествия, это процесс долгий, настолько же творческий, насколько и трудоемкий. Некогда ему гоняться за подозреваемыми, да и ни к чему, когда есть уголовный розыск.